Глава 71 «С каких это пор ты вводишь машину?» спросила Озла, когда они выехали из Йорка. Муж научил. Не сбавляя скорости, мапа уверенно вписалась в крутой поворот. «Он из Австралии. Вырос там, откуда до всего важного 800 миль езды, а до всего остального не меньше 400. Вот и сидит за рулем еще с пеленок». Озла бросила на нее косой взгляд. «А что ты ему сказала о нашей экскурсии?» «Что еду повидаться со старой подругой. Лучшая ложь та, в которой больше всего правды». «Что есть, то есть». Когда Бентли притормозила перекрестка, они обменялись настороженными взглядами. «Может, у нас все-таки получится больше не выпускать сегодня когти?» — подумала Озла. «Раньше ты брюк не носила, проронила мапп, бросив взгляд на узкие красные штаны Озлы. Ты выглядела в них коротконогой. Похоже, некоторым карточная система только на пользу. «А ты не снимаешься в Касабланке», — парировал Озла. «Так что нечего надвигать шляпу на глаз, как дешевая имитация Ингрид Бергман». Мап ответила испепеляющим взглядом, и обе молчали до подъема на высотные пустоши, где Озла описала маб дорогу до Клокуэлла. «Часа два езды», — заключила она. «А когда доедем, тогда что?» Ма пловко вошла в очередной поворот. «Как мы туда проберемся?» Озла посвятила ее в свой план. «Вообще-то дежурная медсестре, с которой я общалась по телефону, не полагалось столько мне выбалтывать, но я перевела разговор на королевскую свадьбу, причем надолго. И знаешь, в нынешнее время у большинства женщин можно выпытать любую информацию». в обмен на сведения об этой свадьбе. Я как бы невзначай проговорилась, что в букете невесты будут Мирт и Лилии, и все. Она была готова сделать для меня что угодно. «А в букете и правда будут Мирт и Лилии?» «Да почем я знаю? Я это просто придумала!» «Что до собственного допуска в учреждение, то поступим так!» Озла перечислила этапы операции. А если откажутся пускать нас без документов, разводим сырость. Ах, доктор, этот визит нас так расстроил. Ну, пожалуйста, мы приехали издалека. Озла промокнула воображаемые слезы несуществующим носовым платком. Просто удивительно. Чего только мужчины, даже врачи, не сделают, только бы избавиться от рыдающих женщин. А ты умеешь плакать на заказ? Конечно. Ужасно полезный навык. На автомобиль легла тень. Наверное, просто облако заслонило солнце. «Как ты думаешь, что там произойдет?» — спросила Озла. Мап не отрывала глаз от дороги. «Мы убедимся, что бэт насквозь чокнута, и будем свободны». но это ты просто надеешься, что так будет», — возразила Озла и, не удержавшись, добавила. «Вообще-то довольно гадко с твоей стороны». «Я есть гадкая, Оз!» В последнее время мне только об этом и говорят, и ты, и мой...» Она осеклась и замолчала. «Знаешь, в некотором смысле я даже рада, что ты такая гадкая», Озла устроилась на сиденье с ногами. «Если бы это не сумасшедшая не лжет, нам ведь придется все исправлять. И в такую борьбу я предпочту ввязываться вдвоем с пробивной стервой, а не с неженкой, которая вот-вот грохнется в обморок. Убери ноги с кресла!» Озла проигнорировала это замечание. «А как ты думаешь, кто предатель?» «Например, ты», — предположила Мап. «Ой, заткнись. Предатель?» «Слушай, а обязательно каждый раз повторять «предатель»?» «Мне начинает казаться, что я в романе Агаты Кристи, причем в плохом смысле». «Пытаюсь представить, как можно в нем оказаться в хорошем смысле, и что-то ничего не выходит». «Например, если труп, который находят в первой главе, твой», — хищно оскалилась Мап. Машина продолжала подниматься по вьющимся дорогам среди болотистых пустошей. «Да тебе все это почти нравится», — заметила Озла. «Догадываюсь, что у тебя с мужем вышел знатный скандал, если ты готова радоваться поездке в дурдом в моей компании, дорогуша». Еще один испопеляющий взгляд. «Что такое? Страшный взгляд есть». А как же дежурная колкость? Теряешь форму, королева-мап. Возможно, возле тоже удастся насладиться этим моментом хотя бы чуть-чуть. Ну хорошо, а если вместо предатель я стану говорить информатор? Ты так и будешь сверлить меня глазами? На информатора я согласна. Как мило с твоей стороны. Итак, что если информатор? «Кто-то из наших знакомых!» «Если бэт знала этого человека, — мрачно ответила маб то мы, скорее всего, тоже его знали. Или ее. Есть большая вероятность, что это женщина». «Почему ты так решила?» «В БП нашей сестры было куда больше. К тому же женщин обычно не подозревают». «Ой, не мили вздора!» фыркнула Озла. Нельзя пройтись с мужчиной без того, чтобы не обозвали вертиховосткой, нельзя поселиться в гостинице, тут же заподозрят, что для свидания с любовником. Ну да, женщин подозревают в любовных интрижках, согласилась Маб. Но в шпионаже никогда. Никто не верит, что женщина способна хранить тайну. Назови три самых быстрых способа сообщения, процитировала Озла старую шутку. И они с Мапп-хором закончили ее распев «По телефону, по телеграфу, по секрету подружки!» «Ты не представляешь себе, как я ненавижу эту присказку!» — проворчал Мапп. «Поверь, дорогуша, отлично представляю!» Они замолчали. Автомобиль обогнал дряхлый фермерский грузовик, который еле тащился по неогражденной проселочной дороге. На лобовое стекло брызнула грязь. «А почему ты поселилась именно в Йоркшире?» — спросила Озла. «Потому что муж получил тут работу. И потому что это далеко, и от Лондона, и от Блэчли». Исчерпывающе ответила Мап. «Потому что тут нет никаких воспоминаний». Озла повертела на пальце кольцо с изумрудом. «Ты говорила, что теперь у тебя семья? Ох, нет, черт побери, не может она спрашивать, есть ли у Мап дети». «Между ними еще витал призрак маленькой Люси. Незачем сыпать соль на рану!» меня близнецы», — неожиданно сказала маб «Им полтора года». Любовь, промелькнувшая на ее лице при этих словах, была первым теплым выражением, которое Озла увидела у маб с тех пор, как встретилась с ней накануне. «Я рада за тебя», — искренне сказала Озла. «Как их зовут?» «Эдвард Эдди». Илюсь. Озла почувствовала, как бесплотное детское запястье выскальзывает из ее пальцев. — Мап, не надо. Озла уставилась перед собой на дорогу, теперь вьющуюся вниз по склону. — Что ж, продолжай меня ненавидеть, — сказала она. — Надеюсь, тебе от этого легче. — Я тебя не ненавижу, Оз. Я вообще стараюсь... Не слишком чувствовать ни любви, ни ненависти. Я люблю Эдди и Люси, потому что нельзя не любить своих детей, и так и должно быть. Но мне легче, если я ничего особо не чувствую в отношении кого-то другого. Что легче? Держаться. Дальше они ехали в молчании.